Стою рядом с окопом часового, наблюдая за поднимающейся в гору короткой цепочкой молодежи. Впереди Маша, за ней Оля, мои спасительницы. Еще две девушки и три паренька. В душе закипает ярость при мысли, что они под колпаком киб и живут с отложенным смертным приговором. Стоп, успокоиться. Даже устранение агентов КИП в отряде ножом вырезал бы гадов. Только Светлане, пуля. Ничего не изменит для моих друзей. Маша обменивается паролем с часовым. Как узнала? Довел отправляющий агента КИП в городе? Другого варианта не вижу. Я появляюсь из-за кустов. Ой, сержант... «Здравствуй, Маша! Здравствуй, Оля!» «Сержант, здравствуй! Как ты живешь? Как твоя рана? Кто ты в отряде?» «Разведчицы! На вопросы отвечу в лагере. Вперед!» Прибывших опять встречает Петр. «Полчаса, и они снова передо мной, уже переодетые и с винтовками. У Маши и Оли в руках...» Ножи и макеты. Ножи помогаю закрепить. На тонких девичьих предплечьях под рукавом макеты отправляю в карман. Удобно? Да, соратник Волк. Уже узнали? Соратник-комендант сказал, что это теперь наше постоянное оружие. Правильно сказал соратница. Вы обедали? Да, поели на маршруте. «Тогда шагом марш на занятия!» В промежутке между тренировками осторожно расспрашиваю ребят. Поразил парнишка в очках. Учится на теха, гражданин третьего разряда. Какую роль отвели ему? «Механика, электричество или электроника, соратник?» «Электроника, соратник Волк». У нас будет важная тема для разговора сегодня вечером. Саратик. По завершении занятия у ключа девчата заставили показать рубец. Состояние раны понравилось. Медицинские термины довели уважение устремленных на меня взорах до предельного значения. Молодежь для отряда кибовцы подобрали с большим знанием психологии. Рукопажный бой. Олег занимается с парнишками, Светлана с девочками. Я тренирую своих разведчиц. Маша, прямой бой с солдатом ты не выдержишь. Твоя тактика — внезапный удар и отскок. Удар должен быть либо смертельный, либо привести к сильной кровопотере. Помнишь, где у человека артерии? Да, сержант. Бей. Удары никакие. Ну, что и следовало ожидать. Беру макет, показываю правильное выхватывание, тренируем колющее движения Девочки спортивные, гибкие, что-то начинают получаться. Всему не научить. Отрабатываем три основных удара. Прошел час, заканчивается второй. Ничего, что устали. Эта наука нужна во всех мирах. Соратник, сержант, заканчивай занятие. Олег со своей обычной дружелюбной улыбкой смотрит на макеты в руках девчат. — Не хочешь показать соратникам учебный бой со мной? — Можно. — Вот и мы в боевых стойках друг против друга. — Так. Этому его учили, хотя навыки пытаются скрыть. Серия обманных движений. Блок, удар. Отлично, соратник-сержант. Еще раз. Опять танцуем на брезенте. Резиновые клинки чертят петли. Подловив на перемещении, бью ногой по голени, наношу два четких удара. Не соперник. Вижу точно. — Соратник, со мной не хочешь? Попробовать. Я занималась у серьезного тренера. Надо проверить навыки. — Знаю, кто был твоим тренером, подруга. Специальная школа так и прет. Вот что значит азарт. Контроль над собой почти потеряла. Восточная кровь играет. На этот раз противник серьезный. Боевик, сомнений нет. Уже несколько раз достала резиновым лезвием, но бой не прекращает. Знает, что раны были бы легкие. Зацепила я пару раз. Конечно, использовав маваши, снесу без вопросов. Но надо беречь секретное оружие. Применим хитрость. Маневрируя, на миг останавливаясь, немедленно следует удар. Разворачиваясь, ввожу корпус, пропуская ее руку вдоль груди полушаг правой. Жало клинка останавливается в нескольких сантиметрах от глаза Светланы. — Не любит проигрывать. Улыбка. похожа на скал. — Да, соратник-сержант, ты точно волк-режистанца. реджистанса. Не хочешь попробовать, соратник Петр? — Нет, соратник, я для тебя не противник. Ужин. Умяв врагу с грудинкой, подождал парнишку теха. Соратник Павел. Увожу к себе. — Соратник Павел. Представь себе катушку из тонкого радиотехнического провода, типа трансформаторного, на несколько тысяч витков. Представил? Теперь что произойдет, если подключить ее к источнику переменного тока? Возникнет переменное магнитное поле. Это ведь индуктивная нагрузка, соратник Волк. Правильно. А если внутрь катушки поместить заряд взрывчатого вещества и взорвать его, что будет, соратник? Парнишка сосредоточенно думает, «Поможем. Возникнет мощный электромагнитный импульс. Чем быстрее скорость разрушения катушки, тем он мощнее. Была такая вещь в моем мире — взрывомагнитный генератор». «Так?» «Наверное, но соратник Волк, я не нахожу ответа в своих знаниях». «Потому что то, что рассказываю я...» Является важнейшим секретом. Продолжаю, соратник. Возникшее поле вполне способно сделать неисправными любые электронные приборы, включая, упираясь пальцем в грудь паренька, единый идентификатор. Теперь представь, что такая штука сработает на козырьке входа в департамент ресурсного управления пластиковой урни у банка в любом месте где ходят имеющие власть люди единый идентификатор кэш мобильный телефон умрет все и навсегда похоже кандидат достался превосходный горящие глаза юного технического гения развитая фантазия советы фокусирующая тарелка, волноводы, подхватывает на лету. Теперь внушительный и четкий инструктаж по изготовлению, применению и, главное, распространению деструктивных знаний. И особо подчеркнуть. Соратник Павел. За обладание этим секретом плата от империи. Смерть? Ты становишься на одну линию с волками резистанса, полной гордости и преданности глаза. Посвящать в тайну можешь только техов и только проверенных лично, лучше родственников. Слишком велик соблазн тебе выдать. Не техи не сумеют правильно собрать и использовать устройство. Вреда от такого применения будет неизмеримо больше, чем пользы. Поэтому тайна остается тайной для всего отряда, а также для людей, приведших тебя в Реджистанс и отправивших сюда. Понятно? — Да, сратник Волк. — А можно один вопрос? А ты сам? — Да, я из техов, парень. Храни и этот секрет. — Никто не узнает, соратник Волк. — Соратник Павел, тебя обязательно буду спрашивать, о чем мы говорили. — Правильный ответ. Соратник Волк интересовался радиометрами. — Радиометр — это прибор. — Я знаю, что такое радиометр, соратник Волк. У нас есть военная кафедра. — Прекрасно, соратник Павел. — Я на тебя рассчитываю. — Я не подведу, соратник Волк. Горячие рукопожатие. Удачи тебе, паренек. Выходим из помещения. Народ уже моется в душе. Собираю желающих, отправляться за водой. Потом меня опять уговаривает вымыться без очереди. Ладно, пятнадцать минут настроение молодежи не испортят.